Лучше с хорошим клубом потерять, чем с плохим найти. О том матче в Глазго 20 сентября 1967 года потом говорили долго. Анатолий Бышувец любил вспоминать, как принимали киевлян в известном футбольном центре Европы, окружили вниманием, осыпали розовыми лепестками лести на страницах газет. Болельщики охотились за автографами И вся эта шумиха была подчинена одной единственной цели приукрасить, превознести Динамо, чтобы очередная победа над ним не выглядела простым едва ли не заурядным делом. Но Динамо осенью 67-го ни в малейшей мере не нуждалась в приукрашении. Чемпионы страны находились в великолепной форме. Поколение динамовцев тех лет уже почувствовал вкус золота и хрусталя отечественного производства, им не терпелось выяснить, что же они значат на международной арене в сравнении с признанными фаворитами Европы. Селтик был сокрушён прекрасными голами Анатолия Пузыча и Анатолия Бышевца. Шотландцы сумели забить лишь мяч престижа. Футбольная Европа была просто-таки потрясена. О Динамо заговорили А когда ответный визит в Киев тоже не принес шотландцам успеха, 1:1 гол забил Анатолий Бышевич, украинский клуб почитателями футбола был отнесен к ведущим клубам Европы. Но счастье длилось недолго. Польский "Горник" уже в ноябре 1967 года нанес киевлянам поражение в их родных стенах в Киеве, а затем свел к ничьей атаки гостей у себя в Хоживе 1:1 и выбил их из розыгрыша Кубка чемпионов. В последующие годы Динамо спотыкалась на итальянской Фиорентине, позже, когда уже за основной состав довелось играть и мне, испанский Реал в марте 73 перекрыл путь к полуфиналу. Что же принесет нам новое путешествие? А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой, процитировал Лермонтова. Один безвестный доброжелатель, приславший команде телеграмму как раз накануне отъезда в Софию. Покой в буре. Неизвестный автор телеграммы попал в самую точку. Только в буре международных встреч мы могли обрести ни не покой, нет признание. Скептицизм, столь распространенный по отношению к Динамо в том сезоне, Так как бы отправной точкой отсчета в оценке нашей победы над гостями из Болгарии в первом матче. Действительно на своем поле, имея подавляющее преимущество, мы сумели провести в середине второго тайма гол и большего, как ни старались, добиться не смогли. Софийские армейцы стойко защищались, более всего заботясь о неприкосновенности ворот. Мы же спешили и стремились атаковать и атаковать прямолинейно и бездумно. Чем чему и поспешнее мы стремились оказаться у ворот соперника, а нам это удавалось благодаря отличной игравшей полузащите, чем больше выгодных ситуаций появлялось у нападавших, тем больше брака было в завершающих ударах. Почему? Корень зла крылся именно в той сравнительной, конечно, легкости, с какой мы организовывали голевые ситуации, словно бы в то, что ничего страшного не произойдет, если и на сей раз мяч пройдет мимо. Будут ведь еще и ещё благоприятные моменты. А вещи эти взаимосвязаны. Раз промазал второй, и внутри у тебя словно какой-то чертик сидит и паникует: "Время, время уходит", а на табло 0:0. Такая же картина наблюдалась и в игре с болгарами. Мы нервничали, и чем дальше, тем сильнее трибуны посвистывали, тренеры стоило лишь приблизиться к тому месту, где они сидели, покрикивали. Бывает такое в спорте: чем неистовее хочешь победы, тем труднее она тебе достается. Мы все таки победили Болгар, хотя гол, который я забил на 58-й минуте, к разряду особо воодушевляющих не отнесешь. С таким же счетом мы выиграли в Софии. Гол снова посчастливилось забить мне скрученной подачей Веремеева. Зато в одной восьмой финала мы должны были встречаться с Энтрахтом из Франкфурта на Майне, лидером чемпионата ФРГ, имевшим в своих рядах двух чемпионов мира 74